Остров был интересен и еще по одной причине. В склепах двух тамошних церквей нашли саркофаги с исключительно хорошо сохранившимися останками. Благодаря климату, а также сухости, в склепах гробы сохранились неповрежденными, а трупы подверглись мумификации. Самому старому захоронению было 800 лет, самому позднему — 400. Генетический материал, взятый из мумии,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 В Штутгартском университете он получил эмейл, где она в первый раз написала «Еще раз благодарю тебя за все, а главное за то, что ты есть». Воспоминания о виртуальных свиданиях с ней — это главным образом воспоминания об эмоциях, а также запавшие в память характеристики клавиатур, мониторов либо программ, с помощью которых он обменивался с нею информацией.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 и мы с тобой условили, что отсутствующая Z будем заменять цифрой 8. Теперь такие мониторы уже не выпускают. А ты помнишь? Неужто их воспоминания останутся навсегда такими же? Клавиатуры, мониторы, быстродействия модемов, почтовые программы или названия серверов, позволяющих им открывать чат. А в сущности, почему бы и нет?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 Ясножевской Павликовская Ясножевская Мария 1891-1945 Польская лирическая поэтесса Ее часто называют польской Ахматовой. Он знал, что жажда переживаний, состояние не слишком стойкое. О, как он хорошо это знал! После смерти Натальи он, даже когда уже вернулся в мир, утратил способность переживать. Сердце его было, как замороженный кусок мяса. Однажды он даже увидел его в кошмарном сне, Сморщенная синяя, как кусок говядины, вынутый из морозильника, огромная, едва умещающаяся в полости между тазом и ключицей. Твердая, кое-где покрытая коркой льда, завернутая в полиэтиленовый мешок, прорванный в нескольких местах. Этот промороженный мешок с его сердцем шевелился, регулярно сокращался и расширялся.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 Она остановилась перед решетчатой дверью. С правой стороны на уровне глаз находилась небольшая коробочка с клавишами, как на калькуляторе. — Боже, надо же набрать код, чтобы открыть дверь, — испуганно подумала она. До сих пор ей не случалось этого делать. Утром, когда она приходила на службу, двери уже были открыты охранником Впрочем, что за проблема? — 18.08. — А вдруг нет? — Вдруг 08.18? — Да. Если ввести неверный код, через минуту тут будет охранник. Сигнал тревоги разводит всю округу, и директорша вряд ли поверит, что ей нужно было сделать ночью какую-то срочную работу. Она замерла, лихорадочно соображая, что делать. Риск, конечно, большой. С другой стороны, ей так хотелось сказать ему прямо сейчас. Это имело смысл только сейчас. Она подняла руку и, не раздумывая, набрала «1-8-0-8» и в тот же миг зажмурилась, сжалась, словно в ожидании удара. Удара не было. Она толкнула дверь и вошла в помещение. Из кухонного шкафчика взяла свой хрустальный стакан под виски. В зеленую кружку, которую прислал ей несколько недель назад Якуб, вылущила из алюминиевой решетки, которую вынула из морозильника, пяток кубиков льда. Поставила в морозильник четыре банки Редбула, а одну оставила в сумке. Прошла к себе в комнату. Налила виски примерно до половины стакана, долила «Рэдбулла», включила компьютер, вызвала почтовую программу, подошла к проигрывателю, стоящему около факса. Она мечтала об этом еще на ступенях лестницы перед политехническим. Виски со льдом в стакане, мысль о «Рэдбулле» пришла ей только в такси, и последняя пластинка — «Гетперт». Ей хотелось всецело утонуть в печали, а «Гетперт» в таких случаях лучше всего, она выбрала «вместо».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 что это я задержала тебя при себе. Но это все равно... Как ты любишь говорить? Тем не менее, ты мне рассказал. Но то, что ты написал, то, чем ты даришь меня каждый день, вообще не назовешь неприятным, банальным Кроме того, ты, наверное, решил, что я это выдержу. Я ведь виртуально, как ангел. Ангелы тоже виртуальные, они всегда были такие.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 В ее списке на первых четырех местах стояли Достоевский, Фрейд, Эйнштейн и Бах. Ни один из них, при всем желании, даже после четырех бутылок вина и близко, не напоминал Редфорда. Он занимал у нее в списке восьмое место, и, однако же, каждый из них, благодаря, наверное, своей гениальности, порождал в ней самые настоящие сексуальные фантазии. — Ну, а если бы пришлось сделать этот список сейчас? — Кстати, кто сейчас был бы в нем? — Достоевского она заменила бы временно на воечика, Фрейд и Эйнштейн точно сохранили бы свои позиции, Баха сменил бы Сантана. А Якуб? Якуб просто неизменно секси. И вообще он в другом списке. А вопрос какой был? Ах, с кем она охотнее легла бы в постель? Сейчас это неважно. Сейчас она ложится в постель с мужчиной, который никогда не состоял в этом списке. Да в этом тоже его нет. Как-то так получилось. Впрочем, она, когда составляла тот первый список, его еще не знала. Это было так давно? В ту пору ей случалось думать, разумеется, в глубочайшей и полнейшей тайне, что охотнее всего она легла бы в постель с Дженнис Джоплин. Такая вот биография. Было это страшно давно. Она пыталась объединить все свое знание о нем В одно слово, которое, вернее всего, характеризовало бы его. И не без удивления вдруг осознало, что больше всего подошло бы слово «женственность». Да, Якуб был очень женственный. Как-то она написала ему это, заранее предвкушая его реакцию. Она была уверена, он станет протестовать и очень аргументированно доказывать ей, что она не права. Она очень любила, когда он начинал протестовать. Именно тогда, когда он протестовал и приводил доказательства, она больше всего узнавала о нем и о том, что он думает. Он старался любой ценой доказать свою правоту и переубедить ее, но всегда делал это так, чтобы ее не обидеть. бывало она, и чувство противоречия намеренно заранее подготавливала интересующие ее расхождения во взглядах, излагала ему, с удовольствием читала, что он может сказать по этому поводу, чтобы под конец, узнав все, что хотела, сообщить ему, что и раньше была с ним от начала до конца согласна. — Ты самый женственный мужчина, какого я знаю. Провокационно как-то написала она ему, когда они открыли чат. И он тотчас же, как будто у него заранее был подготовлен ответ, набрал. «Меня всегда интересовало, замечаешь ли ты женственную сторону моей личности. Я ее, в отличие от большинства мужчин, ничуть не подавляю. Напротив того, я выискиваю ее в себе. И мне повезло, что делаю я это вместе с тобой. Ты даже не представляешь, как сильно ты помогаешь мне жить в согласии с женственной стороной моей психики» и я давно уже хотел поблагодарить тебя за это. И через минуту приписал, чтобы у нее не было сомнений, что женственная страна это отнюдь не вся его психика. Это мне помогает несравненно лучше понимать, что ты чувствуешь, как чувствуешь, а также когда и где чувствуешь. Такое знание для настоящего мужчины все равно, что путеводитель по женской душе, а уж тем более телу. а пропо а знаешь ли ты, что до сих пор ты ничего не поведала мне о своем теле? А ведь мы разговариваем уже больше трех минут. Разве может быть что-нибудь сладостней, чем женственный настоящий мужчина, который сам напоминает себе, что сегодня он еще не сказал до чего-то привлекательно для него? Ее единственное беспокоило, что он до сих пор не дал название тому, что уже несколько месяцев существует между ними. Она ни в малейшей мере не сомневалась, что безмерно важна для него. Она чувствовала это на каждом шагу. Каждое утро ее ждал Эмейл от него, а в понедельник — целых три, пятничный, субботний и воскресный. Это началось после ночи с Натальей и уже не менялось никогда. Несмотря на его многочисленные поездки, Эмейл на начало энного дня с тобой, так он это называл, ждал ее с такой же регулярностью, с какой восходит солнце или ходят поезда в Германии. Он считал каждый день. «Н» каждый день оказывалось на единицу больше. Уже страшно давно она никому не была так необходима. Как-то в полдень дело было перед самыми регулами. Она ела ленчу у себя за рабочим столом. В наушниках плеера звучал «Вен Моррисон», а она думала о нем и плакала. Так ни с того ни с сего полились слезы. Неконтролируемая экзальтация. Это было чудесно. Начинать день с его писем. В понедельник они всегда были нежнее, чем другие дни. В выходные он скучал, тосковал по ней, она это чувствовала, и с каждым уикендом все отчетливее. То, как он называл ее, что и каким образом описывал, что хотел узнать, все выдавало, что он скучает по ней. Кроме того, о чувствах он чаще всего говорил в понедельник. И порой так необыкновенно, что у нее, когда она читала, дыхание замирало в груди. Как в тот понедельник после уикенда в Берлине, где он принимал участие в какой-то учебе. Тебе даже не представить, как безумно я радуюсь что знаю тебя и могу сказать тебе об этом. Тебе даже не представить. Или тогда, когда он был в Бельгии в университете Амюр и специально поехал на несколько часов в Брюссель, чтобы из вокзального интернет-кафе послать эмейл, который в тот понедельник она множество раз перечитывала. «Потому что я люблю тебе писать. По множеству причин. И среди прочих, потому что хочу, чтобы ты знала, что я думаю о тебе». Побуждение достаточно эгоистическое, но у меня нет ни малейшего желания отпираться от него. Я думаю о тебе много и часто. Собственно говоря, мысли о тебе сопутствуют мне в любых ситуациях, и ты даже не представляешь, как мне с ними хорошо. А при случае я придумываю разные вещи, с которыми мне тоже, как правило, очень хорошо, потому что я очень высоко ценю тот факт, что ты появилась в моей жизни. Правда, в последнее время мне стало трудно использовать такие слова, как «ценю». В последнее время мне часто представляется, что слова слишком малы. Потому я благодарю тебя. Благодарю тебя со всей серьезностью и с неизменным легким волнением за то, что ты есть. И за то, что я могу быть. А также тогда, когда он растрогал ее письмом, которое он написал в воскресной ночью в своем кабинете в Мюнхене. «Вчера я поехал на велосипеде в лес. Знаешь, о чем я всегда мечтал, когда мне казалось, что я влюблен?» Я мечтал, чтобы в поцелуи ощутить вкус ягод, которые я перед этим собирал для нее в лесу. А ты любишь лес? А ягоды? Да, понедельники с ним — это почти то же самое, что еженедельные валентинки. И хотя по понедельникам его письма были полны вопросов, он никогда... В последнее время она полностью убедилась в этом, не спрашивал, что она делала во время уикенда. И она знала, почему. Для него... Ее муж был чем-то наподобие штампа регистрации в паспорте. Кто-то его поставил, и время отремни его где-то следует предъявлять. И значение он имеет лишь потому, что так постановил какой-то чиновник. Такой же, как, к примеру, тот, что регистрирует брак. Нет, он ни разу ей этого в прямой не говорил, но она сумела вычитать это из его текстов. И так оно в действительности было. Она точно знала. Они словно сговорились не касаться темы муж. Впрочем, сговора-то никакого не было. При сговоре необходимо хотя бы раз побеседовать. А она с ним о муже не разговаривала. Она просто сообщила о его существовании. Одним единственным предложением. «Мне 29 лет. Я живу в Варшаве, и уже пять лет с мужчиной, который является моим мужем. У меня длинные черные волосы, а цвет глаз зависит от настроения». Это было в тот самый день, когда она нашла его и обратилась к нему на ICQ. Она хотела, чтобы все было ясно с самого начала. До сих пор он мог без устали возвращаться к ее глазам, которые, благодаря зависимости их цвета от эмоций, могли быть гениальным объектом исследований генетиков. Если уж не всех, то, по крайней мере, одного из них, это несомненно. Мог выспрашивать в мельчайших деталях про оттенок, волнистость, структуру пушистости, запах и вкус ее волос. Подробнейше рассказывать о Варшаве, которую он помнил еще в те времена, когда самым большим развлечением в этом городе был подъем на лифте на 32-й этаж Дворца культуры. Но ни разу он ни словом не упомянул о пяти летах с мужчиной. Этой теме он не посвятил ни единой миллисекунды их пребывания в интернете. Поначалу она не обращала на это внимания. Описывая свою жизнь, она часто и совершенно не задумываясь, использовала множественное число. Но потом, по мере расширения сферы интимности в их дружбе, стала испытывать некоторый внутренний дискомфорт, когда писала «мы», подразумевая себя и мужа. А последнее время уже явственно чувствовала, что ему могут быть неприятные рассказы о том, что она делала вместе с мужем, даже если они всего-навсего вместе копали грядки на даче. А ей вовсе не хотелось сделать ему неприятное. Ему должно быть с нею хорошо. Так хорошо, как ни с кем другим. Потому последнее время она старалась использовать только единственное число. Разумеется, многое делалось во множественном числе, но рассказывала она об этом в единственном. И было это, в общем-то, совсем нетрудно. Меньше чем через две недели она научилась описывать все только в единственном числе. А еще через несколько недель начала забывать, что она делала вместе с мужем, а что в одиночку. А о том, что невозможно было описать в единственном числе, она попросту умалчивала. Это было очевидно. С какого-то момента он не мог смириться с тем, что она принадлежит другому мужчине. Она принадлежала. И холод, который установился в последнее время между ней и мужем, отнюдь не отменял того обстоятельства, что у них были так называемые регулярные половые сношения. В этом не было ни романтики, ни страсти. Одна лишь регулярность. Это могло бы происходить лучше. — Гораздо лучше, если бы того хотела она, но она не хотела. Ей было вполне достаточно, что она желанна для мужа. Он желал ее и в награду регулярно получал в свое распоряжение ее тело. Она это делала охотно, поскольку муж был хорошим любовником. Он не только знал, что она любит, но еще и старался дать ей это. Правда, в последнее время ему это удавалось не так хорошо, как некогда. Но то была не его вина. Это она не раскрывалась настолько, чтобы могло быть, как некогда. Не могло, потому что теперь она по-настоящему хотела только Якуба. Но, тем не менее, для нее было важно, что она желанна для мужа. Это успокаивало, создавало ощущение, что ничего не изменилось, что он точно принадлежит ей, что ничего не заметил, и что может и дальше желать ее. Вот такая коварная конструкция. Она имела свои сто процентов уверенности, ну, а остальное... Это же временно. Когда все закончится, она вернется к своим ста процентам и будет как раньше, без боли и шрама. Так она решила однажды поздним воскресным вечером, лежа после бутылки Бордо в ванне, полной благоухающей лаванды и пены. Она ведь не совершает ничего плохого, это только мозг. Она даже пальцем не коснулась его и не коснется... А этот поп неправ. Недавно она прочитала в интернете заметку одного кардинала, редактора какой-то влиятельной ватиканской газеты. В ответ на вопрос растерянной читательницы из Триеста, молодой замужней женщины, он писал в передовой статье, которая была мгновенно опубликована в интернетовском издании CNN и тут же повторена такими крупными интернет-журналами, как «Яхо Аол МСН», а также «Виртуальной Польшей». Виртуальная действительность точно так же полна искушений, как реальная. Грех прелюбодеяния можно совершить в интернете, не выходя из дома. Нет, этот поп был неправ. Да и что может знать священник об искушениях? Виртуальная реальность вовсе не так же полна искушений, как реальная. Виртуальный их куда как больше. И она это прекрасно видит в понедельник утром у себя на службе. Но сейчас была пятница. Редкостная пятница. Они разговаривали почти весь день. В Германии был какой-то праздник, и он пришел к себе в кабинет только ради нее. Он был у нее на ICQ практически полные восемь часов, внимательный, терпеливый, исполненный юмора, понедельничный, в пятницу. Он писал ей письма, они открывали чат. Он рассказывал ей необыкновенные истории о геноме, о том, что будет, когда его полностью расшифруют, о четвертом измерении Вселенной, которая вовсе не мнимая, хотя и выражается мнимым числом, о том, что он думал, какую форму имеет ее ладонь, и о том, что во время уикенда он взял Милоша в переводе на немецкий, у него было ощущение, будто он читает инструкцию по обращению с посудомоечной машины и что он очень хотел бы почитать ей что-нибудь вслух, а также что с недавнего времени его преследует мечта увидеть ее. Если у тебя есть твоя фотография, ты могла бы преобразовать ее в какой-нибудь электронный формат и потом отослать мне то, то я мог бы увидеть себя, ведь верно? Сейчас. И вечером тоже. И в любое время, когда мне только захочется. Пришлешь? Она осталась после работы. Нашла на диске фотографию с какого-то приема в фирме мужа. На этом снимке она была поразительно красива. Она тратила много времени, чтобы хорошо выглядеть на таких мероприятиях. Главным образом для того, чтобы девочкам из маркетинга и администрации нечего было бы сказать, когда на следующий день они за кофе будут вплоть до каждой мелочи обсуждать старых сотрудников фирмы. Да, на этом снимке она выглядела на все сто. Загорелая после отдыха на балатоне похудевшая после того, как отравилась мороженым в сопоте и потрясающе причесанная Ивоной. Все и говорили, что выглядит она прекрасно. Все, кроме секретарши. Но это было лучшее доказательство того, что на этом фотоснимке она действительно очень хороша. Она приготовила эмейл для него. Приобзовала фотографию в формат JPEG, чтобы файл был не слишком большим. Таким вещам учил ее он. И присоединила к мейлу. А перед уходом отослала. Утром в понедельник она в очередной раз многое узнает про восхитительный цвет ее глаз, волнистость волос, неповторимую форму губ. И, насколько она знала его, в первый раз начала их знакомства немало услышит о форме своей груди. На этом фото у нее исключительно большое декольте. ей очень хотелось узнать все это от него. И лучше всего в понедельник, потому она выбрала эту фотографию. Спускаясь в лифте, она подумала, как было бы здорово, если бы понедельник наступил уже сегодня вечером. Глава пятая. яцик Компьютерный центр. Институт Макса Планка. Гамбург. Он уже выходил, когда зазвонил телефон. Была суббота, время перед полуночью. В центре пусто, так что звонить могла только жена. Ему не хотелось брать трубку.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 А когда шли на танцульки, к девочкам в медицинские лице и брали его с собой. Он ходил с ними, хотя никогда не танцевал. Якуб обычно сидел в темном углу, молчал и лишь задумчиво смотрел на танцующих.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 «Балладина» — пьеса в стихах великого польского романтического поэта Юлия Ушесловацкого, 1809-1849, включена в школьную программу. И тут вдруг на сцену поднялся Якуб. Он взял микрофон и, когда все умолкли, попросил извинения, что не будет читать ничего из школьной программы, а сосредоточится исключительно на лирике. И тут же тихим голосом принялся отчитать. — Яснык. Павликовская, Ясножевская, Яструн, Пшерова, Тетмайер, Осетская, Галчинский, Иланкович, Лесмян, Бочинский, норвит Став, Чехович. Не прерываясь добрых полчаса, он, сосредоточенно уставясь взглядом в пол и ни разу не посмотрев зрительный зал, сообщал фамилии поэтов, названия сборников и декламировал стихи.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 Якуб расспрашивал без всяких эмоций. Он даже не сказал, что чувствует или что-нибудь в этом духе. Попросил номер телефона яцка сказал, что позвонит через две недели, и, попрощавшись, повесил трубку. Яцек даже не ждал, что Якуб позвонит. Им столько раз обещали, но ничего не делали, столько раз обнадеживали, но... Не шевернув потом и пальцем, что уже не имел никакого значения, одним обманом больше или меньше...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 А так извне сервер оберегает «Файрволл» — изощенная защитная программа, исполняющая роль электронного стражника у ворот, и обрадовался. Если бы дело казалось легким, не было бы чувства успеха. После этого он отыскал в блокноте пароли, открывающие доступ в Грей, в Мюнхенском, Берлинском и Штутгарском университете. Грей — самый быстродействующий компьютер в мире. И таких компьютеров в этой богатой стране было всего четыре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 Яцек отхлебнул пиво и принялся отчитать. Он читал и чувствовал, что весь дрожит. Ему и в мысль не приходило, что это будет самое прекрасное из всех, что ему доводилось читать текст о любви, тоске, потерянности, ревности, неверности и каре за нее. Какой же необыкновенно, неповторимой должна была быть та женщина, если Якуб написал ей такой текст. Яцек завидовал ему. Ему снова вспомнилась школа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 Подождал несколько минут, попытался соединиться с сервером в Познане и удовлетворенно улыбнулся. Этого сервера в Познане больше не было. Вернее, он был, но только как груда кремовых обломков. Яцек набрал номер пейджера Якуба на веб-странице, которая позволяла пересылать сообщение на пейджер прямо из интернета, и написал «Познане больше нет». Может быть, спокоен. Она этого никогда не прочитает. яцк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 а ведь прошло больше десятка лет. Подходил к концу восьмой месяц его научной стажировки в Сью-Лейнском университете в Новом Орлеане. Уже несколько недель он пребывал в состоянии неприходящего умственного и эмоционального возбуждения. Проект, над которым он работал, и который составлял основу его докторской диссертации, вступил в решающую фазу. Двадцать человек в нескольких университетах по всем Соединенным Штатам писали отдельные модули уникальной программы для установления последовательности в ДНК, что даст возможность составления своеобразной генетической карты бактерий, вызывающей ТИФ. То был отчаянно смелый проект, и он объединил экзотических людей. Это была группа маньяков, подстрекаемых любознательностью, честолюбием и жаждой пережить одно из научных приключений, которое происходит безумно редко. Если проект удастся, он откроет путь к началу разработки карты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 Якуб помнит лишь, что, охваченной радостью, он продолжал прижимать трубку к уху, когда разговор уже кончился, переживая сообщение, что через четверть часа ему через интернет перешлют пароль, открывающий доступ к программам установления последовательности ДНК, и что послезавтра ему следует быть в Нью-Йорке на заседании всей нашей группы. Да, тот трех- или четырехминутный разговор переменил всю его жизнь.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 Вот только версии Кеннеди и Пруста ему чуть-чуть не удались. Сейчас-то, якобы, было совершенно понятно, что полностью эти пазлы не могли сложить несколько мечтающих о славе, перебравших никотина компьютерщиков, генетиков и молекулярных биологов. Даже если бы они решили, чтобы не тратить время зря, перестать дышать и только работать и работать. Но тогда в Новом Орлеане он еще этого не знал. И никто не знал.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 Якуб осознал опасность этого в тот вечер, когда Джим признался ему, что секс без вещества наполняет его паническим страхом. Он перестал быть для него реализацией желания, а стал проверкой, может ли он еще. «Понимаешь, — признался Джим, — без вещества — это все равно, что запихивать слизни в щель телефонного аппарата, который несколько часов стоял на морозе». Якуб помнит что когда он еще пребывал под действием кокаина, Джим, внимательно наблюдавший за ним все время, тоном знатока объявил, «Ну, я же говорил, что тебе станет хорошо». «Да».